Глава 37. Шкатулка Плеяды. Опасность в виде огромного дракона заставляла воздух становиться терпким и тяжелым. Отряд, замерев на месте, неподвижно стоял перед величественным существом, что, возможно, является одним из сильнейших во многих мирах. Артем, использовав скачок, вмиг оказался позади колонны, и, само собой, вспотев и с широко распахнутыми глазами, сейчас лицезрел реальное существо из сказок и грез. Дракон его не заметил, поскольку все его внимание было устремлено на наемника, дрожащего от ужаса. Лангинус тоже куда-то исчез, отчего наемники растерянно смотрели по сторонам в попытках найти своего предводителя. Но его нигде не наблюдалось. Потрошитель все знал, ведь он исчез в нужный момент. Наверняка он все в идеале подгадал и отправился дальше. Туда, где лежит истинное сокровище этого места. Не зря же он глянул вдаль с плотоядной ухмылкой. Мужчина точно знал, и его цель в глубине сокровищницы. «Что нам делать?» — закричал один из наемников, медленно пятясь назад. «Может, вернуться назад?» В сомнении глянул на проход, откуда они все вышли, Артем. «Нет, дракон здесь однозначно не по чистой случайности. Вот почему не было ловушек, ведь нарушители угодили сейчас прямо в настоящую ловушку. Но...» И если это черный ход, то должны быть еще и другие выходы, и, скорее всего, они в другом конце сокровищницы». Артем поднял золотую маску, одиноко валяющуюся у ног, и надел ее. «Неудобно, конечно, немного мешает обзору, но если про них каким-то образом узнали, то значит, здесь есть люди, кто может узнать Артема Феникса». Парень вышел из-за угла и, указав на дракона пальцем, закричал. «Мы пришли сюда за своим, и какая-то ящерица нам не помеха», — ободрил он наемников, которые тут же воспряли духом. «Окружить! Не стоять вместе! Атакуйте его магией!» «Да!» Наемники воодушевленно закричали, поднимая мечи, и тут же начали разбегаться. Обегая по кругу дракона, они начали его окружать, пытаться теснить, Однако монстр смотрел на нарушителей со спокойствием и даже некоторой ленью, словно ему было нестерпимо скучно. Закончив свое построение, мужики заколдовали, кидая небольшие по сравнению с самим драконом магические снаряды. Взрывы и пыль слаб до головы, окатили ящера, но было ли ему это помехой? Скачок. Артем быстро переместился вдаль и начал на всех возможных порах мчаться вглубь сокровищницы. «Пока там такая суматоха, нужно быстрее выбираться». Парень выбрал тактику Лангенуса и, как бы то ни было хорошо, просто бросил отряд. Оставил их наедине со смертью. Резкий, но не сильный поток воздуха коснулся волос Артема. В недоумении задрав голову, парень увидел пролетающее ровно над его головой тело наемника, а точнее то, что от него осталось, поскольку походил мужик больше на сломанную игрушку. Все его кости торчали наружу, своей кровью он забрызгал мерцание золота. Парень обернулся и вдруг увидел торчащую из дыма голову дракона, взгляд которой более всего был устремлен именно на Артема. Пыль, словно трепеща перед грациозностью могущественного хищника, расступилась перед огромной лапой существа, а затем показалось все тело, обрамленное прочнейшей чешуей. Он задрал голову и, загнув свою шею в букву «С», И из его пасти вырвалась струя смертоносного потока всепоглощающего пламени, которую он, словно дождь, обрушил на нарушителей. Огонь за считанные секунды сжег наемников, а затем начал преследовать Артема, стремительно догоняя выжившую жертву. «Да ты шутишь!» — в панике прокричал про себя охотник. Резко свернув в бок, он ощутил пролетевший мимо жар. Пламя отстало и тут же исчезло, оставив после себя огромный кратер из расплавленного золота. Голоса мужиков Артем больше не слышал. «Что ж, это означало скорую смерть наемников, с коими ящер разобрался за секунду». Золото затряслось, зазвенело, а стены, казалось, начали вообще пошатываться. Сзади бежал дракон, ловко переставляя свои мощные когтистые лапы. Он, не сводя взгляда с Артема, пристально следил за парнем. Охотник, заметив это, Тут же прибавил в беге. Стать ужином для драконов в его планы не входило. «О, ты жив! Рад тебя видеть!» Артем услышал знакомый голос, в непонимании раскрыл глаза и пригляделся. В стене, словно из глади воды, торчало полтуловище Лангенуса. Другая его половина скрывалась где-то внутри. Однако, несмотря на это странное состояние, перемещался он очень быстро. На нем также была золотая маска. Они пересеклись с Артемом взглядами. Мужчина, как всегда, хитро улыбался, вовсе не скрывая свой коварный ход. Его совсем не заботило приближение дракона, осевшего у них на хвосте. Из-за не столь великой ширины прохода тело Крылатого едва ли влезало в туннель, отчего ему было трудно бежать, но он все равно упорно преследовал нарушителей. Артем, я же знаю, как ты хотел сделать! Ты такой же, как и я!» Спокойно говорил Лангинус, перемещаясь по стене. «Ты хотел убить всех наемников и меня. Я же прав. Забрал золото, убил свидетелей и вся. Ты чист, как белый лист». Дракон с утробным рычанием раскрыл пасть, где из горла снизошло жаркое свечение, как из жерла вулкана. А спустя мгновение он вновь пустил пламенный дождь. Вот только теперь его целью был лангинус. Мужчина полностью нырнул в стену, И сделал это вовремя, поскольку в этот момент она расплавилась под напором драконьей ярости. Вместо стены потрошитель теперь всплыл из потолка. Смеясь подобно безумцу, он поглядывал на Артема игривым азартным взглядом, словно все происходящее было лишь игрой. «Если бы он мог нырять глубоко под землю, то не собирал бы отряд и не просил бы меня воровать ключ. У него есть лимит в метрах», — сделал уверенный вывод Артем. Крылатое существо все приближалось и явно хотело сожрать нарушителей его покоя. Артем вытащил винтовки и, виртуозно подпрыгнув до да развернувшись в воздухе, выстрелил. Пули попали прямо в голову чудовища, но результата это не дало абсолютно никакого. Даже царапины на чешуе не оставила. Охотник, видя это, с невеселой усмешкой убрал орудие и вновь прибавил газу, порываясь вперёд. Но конец пути уже был неизбежен, ярко блистая перед взором. На конце тоннеля, как Артем и думал, их уже ждали. Однако лишь два человека. Брат короля севера Седрика Лаура в сером доспехе, подобно коже с длинным изящным мечом в руках, и черный рыцарь в тяжелых латных доспехах, в чьей руке красовался тяжелый белый клеймор. Дракон сзади в миг замедлился и легким шагом начал медленно подходить. Будто хищник к загнанной в угол жертве. Артем и Лангинус остановились, застыв на месте. Мужчина вылез из потолка и встал спиной к спине с охотником. Сейчас они были едины в своем неутешительном положении. Окружены, обижать некуда. Вот только за Седриком и Черным рыцарем, как заметил Артем, стоял невысокий подиум с черной шкатулкой. Лангинус впился в нее жадным взглядом, не сводя глаз. «Думали сбежать? Обокрасть графа Миньера?» Засмеялся черный рыцарь, разбрасываясь оскорблениями. «Какие же вы тупые куски говна! Готовьтесь к смерти!» С холодной улыбкой выкрикнул Седрик, глаза его были наполнены жаждой крови и смерти. «Это черный рыцарь. Это герой, черт. Мне нельзя говорить и доставать свое оружие. Они могут узнать меня», — подумал Артем. «Что делаем, босс?» — закричал Лангинус выжидающие взгляды героя, дракона и Седрика устремились к Артему. «Ублюдок!» — бросил Артем разъяренный взгляд на Лангинуса. «Мы должны действовать сообща», — прошептал Лангинус. «Я возьму Седрика и героя. Ты уж быть любезен разобраться с драконом». «Чё?» — прошепел Артем. «Ты видел эту махину?» Лангинус ловко достал мечи и встал напротив Седрика и героя. «Придумай что-нибудь! ЛВ-3! Свет!» Из руки Лангинуса полился белес яркий свет, который он кинул к своим оппонентам, ослепляя героя вспышкой. В миг мужчина оказался возле рыцаря, но взмахом рассек лишь воздух. Джон начал стремительно перемещаться в пространстве. Седрик с лязгом скрестил мечи с Лангинусом, вместе с чем и началась их ожесточенная схватка. Парень был шокирован мастерством Лангинуса, который, подобно вездесущему зверю, Успевал атаковать и защищаться, совершая молниеносные выпады. Артем же смотрел на застывшего дракона. Была бы у ящера более яркая мимика, и он бы явно приподнял бровь недоумения, считая это шуткой. «Что же мне делать?» Быстро огляделся по сторонам парень, как вдруг у него на счастье появилась идея. Пока Седрик и герой сражаются с Лангенусом, они не заметят маленький всплеск молний. Дракон тем временем ждать не стал, а вновь раскрыл пасть, в очередной раз желая выпустить из своей пасти ад. Сосредоточить огонь на одной точке. Артем положил руки на золото, начал концентрировать свою ману на драгоценностях и, в конце концов, накопив достаточный заряд, выпустил ее. Она начала разрядами растекаться по золоту, подчиняя его. В момент, когда пасть дракона была готова вот-вот извергнуть пламя, парень вдруг поднял сжатый кулак и силой ударил в воздух. В тот же момент золото под драконом ожило и сформировалось в кулак, повинующийся манипуляциям охотника. Удар пришелся снизу в челюсть, болезненно захлопнув пасть. Ящеру явно не понравилась такая грубость. Стиснув зубы, он с гневным шипением ударил по золоту хвостом. Блестящая драгоценностями волна откинула парня, а также сражающееся трио, сбив с толку. Дракон громогласно взревел, оглушая и разрывая перепонки. Парень закрыл уши, поморщившись. Подняв голову вверх, он неожиданно для себя увидел в потолке огромный проход. И ведь точно, как еще сюда мог попасть дракон? И вдруг Артем почувствовал необъяснимую жажду крови. Он отпрыгнул в сторону, а на его месте появился герой, что тут же вонзил меч в золото. «Что ты делаешь?» — усмехнулся Седрик. Лангинус стоял у шкатулки весь запыхавшийся. Он облокотился на подиум, безумно, со странным судорожным нетерпением, смотря на черную шкатулку. Вы, ребята, серьезно? рассмеялся герой. Эту шкатулку не открыть! Никак! Даже разбить невозможно! Магия, мечи, ничего не поможет! Лангинус громко засмеялся в ответ, а тон его был не менее безумным, чем взгляд. Достав из кармана черный ключ с заостренными зубчиками, Он направил его к отверстию, но вдруг остановился. «Вы ведь даже не знаете, что это? Ох, держать самое опасное оружие всех времен и не знать про это! Позор!» Наконец вставил он ключ в замок. «Это черная шкатулка Плеяды. Открой ее, и вся ненависть столетий вырвется на свободу, а все проклятые в этом городе активируют свои проклятия. Сегодня этот город золото падет!» подя... Лангинус не успел договорить свою безумную речь, как вдруг прогремел выстрел. Пол головы мужчины исчезли, оставив на золоте кровавый след со останками мозгов. Седрик и герой с непониманием, изумлением поглядывали на другого нарушителя в золотой маске, который тем временем стоял с дымящим черным револьвером. Но радоваться долго не пришлось. Тело Лангинуса, звякнув блестяшками, упало назад однако спустя несколько мгновений безжизненный труп вдруг ожил. Оперевшись ногой, он поднялся. Ткани в его голове словно ожили вместе с ним, и, подобно нитям, начали вить ткань нового мозга, кости и кожу, глаз. При этом на его безобразном лице сияла все та же безумная улыбка, а глаза выражали некоторый интерес, словно он восхитился ходом Артема. «Аномальный!» В шоке закричал про себя Артем. Стояла оглушительная мрачная тишина, поскольку все так и застыли на месте с момента оживления потрошителя. Даже дракон, кажется, был шокирован таким представлением. Но было это недолго. Затянувшееся безмолвие прервал слабый щелчок от замка. Послышался противный писк, а вместе с этим края злосчастной шкатулки воспылали алло-черным огнем. Лангинус, не теряя времени, открыл ее. Из черной шкатулки Плеяды вырвался горячий сухой воздух. Внутри же она была поглощена бушующими черными облаками грозой. Трио рефлекторно прикрыло руками лица. Дракон спрятался за крыло и лапо. Их нещадно начало отталкивать резко усилившимися порывами жара. «Что это?» — закричал Седрик. Наручи на его руке испепелились, рассыпавшись в прах. Его рука начала покрываться черными венами, и вообще сама становиться пепельно-черной, пока в итоге не зажглась. Он душераздирающе закричал и упал на колени. Лицо его исказилось в агонии. Всю его одежду начало расщеплять, как и наручи, а сам он, став черным, как уголь, зажегся пламенем. Артем с героем уже уверенно подумали о скорой кончине Сэдрига, но это оказалось не так. Парень вдруг встал с колен, глубоко дыша, впился в дуэт взором белых глаз и вновь закричал. Пламя на его коже забушевало яростью. Артем, нахмурившись, посмотрел на свою руку, где увидел такие же черные вены. Всё тело начало болезненно зудеть. Герой же, успев окраситься в смольный цвет, упал на колени и начал также в страданиях кричать. и Его доспех развеялся, превратившись в альманах. Джон лежал и в судорогах кричал, как ненормальный, пока его ноги стремительно испепелялись, превращаясь в пламя. Спустя секунды вдруг взвыл и дракон. Чешуя вздулась такими же черными венами, но своей судьбы зверь ждать не стал. Расправив крылья, да взмахнув ими, он рывком пробил на потолке металлические двери, вместе с этим Артем почувствовал безумный жар, оплетающий его ноги тисками». Быстро вытащив винтовку, он нажал на кнопку, и лезвие тут же поменялось местами с дулом. Выстрел. Кинжал зацепился за гребень улетающего дракона. «На место!» В мыслях повелительно закричал Артем, рванул за оружием. Его потянуло вперед. Кинжал крепко зацепился и не мог оторваться от чудища из-за сменяющих порывов ветра, что так сильно сейчас били в лицо. Приземлившись на спину, и, вцепившись в гребень дракона, что есть силы, Артем посмотрел вниз. На месте двух когда-то человек теперь там стоят два огненных чудовища, чьи тела плясали в бешеном огненном вихре. Лангинус же только махал рукой, словно на прощание. Дракон, сделав еще пару мощных взмахов, пробил очередную крышу и, наконец-то, вырвался наружу. Солнце лениво выглядывало из-за холмов. Они взлетели почти до облаков не переставая подниматься и при этом смотреть вниз, где творилось нечто ужасное. Вылетели они откуда-то из центра, снеся здание, которое, видимо, и было черным ходом для ящера. Но удивляло сейчас не это, а то, что из прохода вырвался яркий алый луч света, больше походящий на поток, который вскоре превратился в нити, не спадающий на город с небес. Вместе с их падением... По городу оглушительной волной разнесся гром, виднелись непонятные вспышки разных цветов, крики ужаса. Дракон отвернулся, с равнодушием махнув хвостом на умирающее людское поселение, да устремился вдаль. Артем, же, только завидев этот хаос, сразу же узрел образ двух девушек в голосе — Элизабет и Селина. Легнув крылатого ногой по чешуе, парень закричал «Переворачивайся, мы летим назад!» Дракон в недоумении изогнул голову, не понимая, откуда это только что прозвучало, как вдруг он увидел своего пассажира. Он затряс спиной, дабы сбросить Артема, но парень крепко ухватился за гребень, а когда тряска более-менее поутихла, вытащил винтовку и направил ее на крыло. От его тела начали исходить лазурные искры. «Если не приземлишься, я сам тебя на землю отправлю». Дракон с рывком оскарился, явно недовольный тем, что букашка вроде Артема смеет ему указывать. Но эта самая вожь, кой он воспринимал парня, все равно добьется своего. Прозвучал очередной, но в этот раз в разы более мощный грохот, некий импульс, отчего казалось, что даже воздух зазвенел. Дракон и Артем одновременно и с испугом в глазах посмотрели на жуткий алый кратер, искалечивший собой землю. На их глазах из него вышел некий рябинового цвета купол, струящийся молниями внутри, и начал довольно-таки быстро увеличиваться в размерах. Спустя мгновение он полностью поглотил город, расширяясь дальше. «Улетай!» — громко закричал Артем, убрав винтовку, и вцепился в гребень изо всех сил. Дракону явно не надо было говорить и без того очевидно. Он сильнее захлопал крыльями, увеличивая скорость, Затем спикировал вниз и тут же выровнялся, устремляясь ввысь. Одного этого было недостаточно, поскольку Артем ощутил стремительно нагоняющий жар, волной ударивший в спину. Несносный зной охватил его тело. В глазах все поплыло, словно он за несколько секунд получил тепловой удар. Дракон ощущал себя не лучше. То устремлялся ввысь, то зависая в бессилии на мгновение. В какой-то момент его тело обмякло — Крылья перестали взмахивать, и они начали пикировать вниз, теряя высоту. От волны Дуа все же сбежать полностью не сумела, отчасти их зацепило. Взор Артема начала застилать тьма, тело его тоже обмякло, из-за чего он не смог удержаться и начал падать. Дракон летел вниз вместе с ним с закрытыми глазами. «Я здесь не сдохну!» Вдруг завопил Артем, собирая остатки сил и приходя в себя. Парень тут же выхватил два черных револьвера, наскоро прочитал заклинание и выстрелил божьими пулями, в момент долетев до головы дракона. Уцепившись за его чешуйчатую бровь, он схватил тяжелое веко, доподнял да его, освобождая осоловелый глаз от мрака. «Проснись Ипой! со всего маха пнул Артем по глазу ящера. Дракон громко, яростно взвыл, мотнув головой и тем самым закинув Артема себе на голову. Это было неприятно, но главное, что сработало, и как раз вовремя. Они почти упали на землю, оставив несколько десятков метров, как дракон наконец-то расправил тяжелые крылья и начал пикировать, набирая еще большую скорость. Перепонки крыльев так натянулись, что казалось, они порвутся. Столкновение было неизбежно, слишком низко для маневра вверх. С Ящер впился в землю лапами, пытаясь догнать собственный разгон прыжками и земным передвижением. Очертив за собой линию, он все же не устоял на лапах и упал, прорывая землю своим телом. Проехавшись достаточно, он тяжело вздохнул и медленно начал прикрывать глаза. Полет выдался очень трудным, а сил не осталось. Последний рывок за жизнь уже был совершен». Артем, отцепив окровавленные отсадины руки от чешуи дракона, неспешно, но все же спрыгнул с существа. Голова гудела, перед глазами все кружилось, а черные вены не сходили с рук, словно клеймо. Упав на колени с тяжелым дыханием, он облокотился спиной о дерево. В глазах появились странные какие-то кадры, как из далекого прошлого. Они то замедлялись, то искажались, то шли нормально. Погружаясь во мрак, парень слышал лишь свое неровное дыхание, походившее больше на звериное. Все вокруг него за считанные мгновения исчезло. Картинка реальности стала иной. Огромная комната, девушки в белых чепчиках, перчатках и маске. Женщина с окровавленным телом и длинными золотистыми, словно зрелые колосы локонами, которые струями разметались на подушке, и мужчина рядом с ней, тревожно сжимающий ее руку. У Артема двоилось в глазах, все было мутно, но он отчетливо слышал крик младенца, которого достали из окровавленного чрева женщины. Звуки были прекрасно различимы, однако доносились, как через вату. Девушки в Чепчиках радостно закричали: Госпожа Екатерина, поздравляю вас! Это мальчик! Господин, вы стали отцом. Счастье! Девушка запнулась на полуслове, как-то странно осеклась, смотря на младенца расширившимися глазами, который также странно перестал кричать. Она вытянула руку с младенцем, будто желая его выкинуть. Она вскрикнула с неописуемым ужасом, отдав младенца отцу и тщательно вытерев руки. «Что вы?» Мужчина замер в возмущении, смотря на неадекватную девушку, а затем перевел взгляд на дитя. Момент, и его словно ударило током. Он отбросил ребенка на кровать матери, безмолвно уходя прочь. «Что такое?» — в непонимании завопила женщина на кровати. «Что с ним не так?» Младенец все так же не плакал. Как только мать взяла на руки своё дитя, девушка в чепчике перед уходом сказала, будто провозгласив проклятие. «Его глаза! Они полностью черные! Он проклят, госпожа!» Девушка убежала прочь за остальными, не смея даже обернуться. Мать и ее новорожденное дитя остались совсем одни. Женщина укусила себя за палец, едва ли сдерживая слезы, и с болью смотря на своего сына. Она не сдержалась, лицо исказилось судорогой печали, слезы дорожками покатились по щекам. Не выдержав боли, она закричала, как безумный раненый зверь. «Нет!» Глаза Артема начали неумолимо закрываться, а тяжелое дыхание вскоре испарилось. Он его больше не слышал, как не слышал ничего иного. Боль так приятно отступила, и, наконец, его разум смог уйти в грезы.